— Господа, это становится скучно, — сказал я им громко. — Драц так драц. Вы имели время вчера наговориться. — Мы готовы, — отвечал капитан. — Становитесь, господа. Доктор, извольте отмерить шесть шагов. — Становитесь, — повторил Иван Игнатьч писклявым голосом. Позвольте, сказал я, еще одно условие. Так как мы будем драться на смерть, то мы обязаны сделать все возможное, чтобы это осталось тайною и чтоб секунданты наши не были в ответственности. Согласны ли вы? Совершенно согласны. Итак, вот что я придумал. Видите ли, на вершине этой отвесной скалы.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 Не падайте заранее, это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря.